Восьмое. Самолет. Следующим этапом командировки был перелет за Полярный круг. У Тимоши предощущение экстрима возникло еще до взлета. Низкопольный автобус, задом цепляя на наледи, долго петлял по бетонным просторам аэродрома. Он привез их в какой-то отстойник, где с приставленным трапом ждал смельчаков самолет местной авиалинии. Поземкая мила ему на колеса. Снабженный двумя винтовыми моторами, летательный аппарат был, очевидно, уже в том возрасте, когда помирать не страшно. Крыло, расположенное над фюзеляжем сверху, делало его немного похожим на чучело птицы. При виде такого воздушного судна Тимоша почувствовал фаталистическое возбуждение. А Сильверстов, наоборот, пал духом. «Ты как хочешь, а я нажрусь!» — с дружью в голосе объявил он. «Дай только сесть в эту колымагу. Кроме него, однако, труса никто не праздновал. Вместе с Тимошей и Селиверстовым отправлялись в небо еще человек сорок. Это были привычные к испытаниям и опасностям вахтовики-бурильщики и немцы оленеводы которые других самолетов вообще не знали. Ненцы были утомлены встречей с цивилизацией, но выглядели довольными. Они возвращались к стойбищам после шопинга в Великосибирске. Выхтовики же, наоборот, летели от дома прочь. За брутальной внешностью и манерами они хранили свою печаль. В маленьком самолете иллюминатор оказался большой и круглый. Через него хорошо просматривались крыло со своим оперением, двигатель и шасси, Это были важнейшие механизмы, поэтому возле них до последнего колдовали аэродромные техники. Работать на ледяном ветру удовольствие небольшое, но техники с большим усердием проверяли всевозможные соединения. Хотя лететь предстояло не им, лица их были серьезны. Техники понимали, что в случае катастрофы они окажутся крайними. Хорошо, что Тимоша сидел у окна, Селиверстову лучше было не видеть этих приготовлений к полету. Наконец завершились наземные процедуры. Трап отделился от дверного люка, сложился и укатил на своих колесах. Техники, сделавшие что могли, отступили от самолета. Жребий был брошен. Машина осталась одна в чистом поле, между землей и небом. Двигатель через заднее свое отверстие выпустил сгусток бурого дыма, Затем голубого, на переднем его конце замахал лопастями пропеллер и растворился в воздухе, образовав мутноватый круг. Внутри самолета все завибрировало, в салон проникло гудение разгоняющихся турбин, оно повышалось в тоне, переходя в равномерный вой. Эти моторы с винтами звучали несовременно, а раньше в Тимошном детстве довольно часто так пело небо. Самолет понатужился. И поехал, мелко попрыгивая на ледяных кочках и устраивая позади себя искусственные бураны. Минут через пять он добрался до взлетно-посадочной полосы и замер, удерживаясь на тормозах. Вой моторов его перешел в громовой, ошеломляющий рев. Селиверстов перекрестился, к тимошному удивлению. Самолет, опустив тормоза, побежал, ускоряясь. Взлет состоялся благополучно. Продолжая набор высоты, самолет произвел несколько головокружительных преподаний то на одно крыло, то на другое, будто решая, куда направиться. В Тимошин иллюминатор заглядывали городские дома доминошки, какие-то фабрики с трубами, а потом проваливались, уступая место быстро бегущему небу, подбитому облаками. Потом виражи закончились, и самолет утвердился в курсе, нацелив свой нос на север. Летчикам было несложно ориентироваться, потому что маршрут проходил над большой рекой. Это была одна из тех рек, что, подобно морщинам скорби, залегли на челе Сибири. Впрочем, зимой она не текла и больше напоминала нешитый шрам, зарубцевавшийся льдами. По обоим ее берегам, докуда хватало видимости, простиралась тайга, знаменитые легкие нашей планеты. Сейчас эти легкие не дышали. Леса стояли в анабиозе и кислорода не делали. Тайга была не густая, смотрелась она как щетина, проросшая сквозь белый грим, например, у актера или покойника. И кроме необозримой однообразной тайги не было ничего другого. Тимошу пора было осознать, что напрасно он набивает лоб, глядя в иллюминатор. Их полет проходил в непрерывной болтанке на высоте, неудобной для самолета и пассажиров. Атмосфера была полна невидимых уплотнений и турбулентных потоков. В иллюминатор Симоша мог наблюдать, как нервно крыло пошевеливает элероном, как оно, пробивая воздушные сгустки, трепещет и выгибается. Селиверста в соседнем кресле тоже нервничал и трепетал. Бедняга даже не в состоянии был напиться, потому что его без того мутило. Полет продолжался в штатном режиме. Тимоша привык к болтанке и вою двигателей. Эти реалии постепенно перестали его отвлекать. Он углубился в свои размышления. Надо было обдумать одно происшествие, случившееся в аэропорту прямо перед отлетом. В толпе пассажиров Тимоша снова увидел красный пуховичок. Надя, кажется, регистрировалась на московский рейс. Наученный вчерашним опытом, он не бросился к ней, а напротив спрятался за людскими спинами. Наблюдать ни во что не вмешиваясь, это была его новая тактика. Тем не менее, он незаметно сфотографировал Надю на свой смартфон. Ему нелегко было в ту минуту победить себе искушение просто набрать ее номер. Но звонок его без сомнения был бы немедленно зафиксирован и отслежен. Тимоша ни в коем случае не должен был подставлять ни себя, ни Надю. Теперь ему очень хотелось втайне от Телеверстова посмотреть фотографии. Но смартфон был в полете выключен.